Глава 31. «Я больше не могу», — взвыла я, нервно откидывая тетрадь в сторону. «Нет такого ответа», — заглянув в методичку, спокойно сообщил Ярослав, медленно поглаживая предательскую интеллигенцию за ушком. Наглая пушистость уютно устроилась у шведова на коленях и млела от ласк мурлыча, словно трактор. Шведов основательно подошёл к подготовке к экзамену и всю душу из меня вынул своими вопросами. Когда мы вошли в квартиру, дорожайший супруг направился в кухню, чтобы приготовить ужин, а мне велел готовиться. Быстро перекусив омлетом, он удобно устроился на диване с методичкой и принялся задавать вопросы. Что примечательно, ни разу не заглянув в правильные ответы, гонял так, что мне без конца приходилось сверяться с записями и штудировать учебники. «Давай сделаем перерыв», — жалобно попросила я, сдувая с лица прядь волос. «Немного осталось. Сегодня позанимаешься, а завтра отдохнёшь» мягко произнес Ярослав. «Ну ты! Да ты даже зубра переплюнул в занудстве!» Не сдержалась я. Белкин Георгий Витальевич, он же зубр, он же душегубец и самый главный зануда университета, был нашим преподавателем по уголовному праву. И без тени сомнения можно заявить, что он был единственным педагогом, которого ненавидели абсолютно все. Сдать у него экзамен с первого раза не мог никто, даже те, кто без остановки то самое право зубрил. Взятки он не брал, а шантажировать его было нечем. Мы с подругами проверяли. На первом курсе я сдала ему экзамен только с седьмого раза. На втором — с дергающимся глазом, недосыпом и нервным тиком — с пятого. На третьем курсе, видя мои мучения, вмешалась не Анила Альбертовна, и стены университета ее визит выдержали, а вот Зубр нет. Не знаю, о чем они говорили, но с того дня весь наш поток бегал к Зубру не больше четырех раз за сессию, и каждый раз, когда сдавать приходила я, преподаватель, краснея и заикаясь, передавал моей потрясающей бабуле приветы и отправлял еще подучить. Учитывая, что к его экзаменам я готовилась так, словно от этого зависела моя жизнь, а учебник могла цитировать целыми абзацами, Зубра в те моменты ненавидела всеми фибрами души. Передернув плечами от воспоминаний, горящим взглядом уставилась на невозмутимого шведова, который, приподняв бровь, всё ещё ждал ответа на заданный вопрос. «Сатрап!» Буркнула я и снова уткнулась в учебник. Шведов только хмыкнул, продолжая ласкать за ушком уже спящую интеллигенцию. В тот момент я завидовала коту как никогда. Как можно было спокойно заниматься, когда дрожайший супруг смотрел на меня так, что всё тело плавилось? И от его голоса у меня колени подгибались, и вопросы он задавал таким тоном, как будто что-то неприличное в постели шептал, а не спрашивал, как проходят гражданско-правовые сделки. У меня мозг плавился, подсовывая вместо ответов на вопросы совсем уж неприличные картинки со мной и Ярославом в главной роли. «Может, хотя бы чаю попьем?» — взмолилась я. Сладкое благотворно влияет на работу мозга. «Давай», — величественно согласился Ярослав, и я тут же дунула на кухню. Включила чайник, встала у окна, зажмурившись. Дыхание восстанавливаться не желала, сердце колотилось, как одержимое, а когда я скорее почувствовала, чем услышала тихие шаги, яра, и вовсе пустилась в галоп «В темноте лучше думается, да? Насмешливо спросил супруг и включил свет. Я резко развернулась, вжимаясь бёдрами в подоконник и задержала дыхание, когда муж быстро приблизился ко мне и протянул руку. Закусила губу, наблюдая, как Яр медленно достаёт из моих волос, заплетённых в дульку, три шариковые ручки и два простых карандаша. Была у меня такая дурная привычка. Шведов аккуратно положил канцелярию на стол и впился взглядом в моё лицо. «Устала?» «Очень», — честно призналась я. Сдерживать себя, чтобы не поцеловать столь любимые губы, становилось всё сложнее, и львиная доля моей выдержки уходила именно на это. «Ты так долго к этому шла, рыжик. На Один шаг, и твоя мечта исполнится», — хрипло пробормотал Яр. В моей голове снова возникли ассоциации, которые совершенно не касались юриспруденции. «Да», — прошептала я, отводя взгляд. «Не злись, но на экзамене тебя будут спрашивать ещё строже, и ты должна быть готова», — продолжал шептать Яр, пряча руки в карманы. «Угу, только и смогла выдавить я». Шведов ни на секунду не отрывал от меня глаз, но и не шевелился. Просто гипнотизировал взглядом, давая мне возможность решать самой, а я не знала, что делать. Сглотнула вязкую слюну, смотря на Шведова снизу вверх, и сжала подоконник так сильно, что пальцы свело судорогой. Мы стояли в полной тишине, слышно было только наше прерывистое дыхание. Щелчок чайника показался оглушительным. Мы оба вздрогнули, сбрасывая оцепенение, и разорвали зрительный контакт. Я попыталась Ярослава обойти, но, как это часто бывало, запуталась в собственных ногах и упала прямо в заботливо раскрытое объятия супруга, уткнувшись носом в его грудь. «Ой! Ох уж эта гравитация!» Показательно тяжело вздохнул Яр, скрывая улыбку. Вцепившись ладонями в его футболку и вперев взгляд в пол, я промолчала. Почувствовала, как ладонь яро скользит по моей спине, вызывая стаю мурашек и крошечные электрические разряды, нежно массирует шею, зарывается в волосы и не могла пошевелиться, наслаждаясь этим крохотным моментом такой нужной и желанной близости, забыв в эти секунды о своих обидах и подозрениях. Шведов громко выдохнул сквозь зубы, сильнее сжал ладонь на моей шее и первым сделал шаг в сторону, придерживая меня, чтобы я могла сохранить равновесие и не встретиться носом с полом. «Чай», — приказала я себе и закусила губу, — «сладкий чай».